Глава 20. Что-то неуловимо изменилось на судне после той схватки. Хромой стал более раздражительным, на всех орал по поводу и без. Потом выяснилось, что его власть немного пошатнулась после смерти слона, бывшего этаким пугалом для строптивых. Большим авторитетом стал пользоваться Феникс Старк. С ним и его солдатами теперь искали дружбу. Но сам он по-прежнему выполнял любые приказы, как Хромова, не замечая небольших словесных тычков, на большие замечания Хромой сам не осмеливался, так и приказы Атамана. Феникса лечили целую неделю. Доктор Исчислав Лебустеров заштопал рану, не подпуская к своему пациенту корабельного дока, опухшего из-за разящего перегаром. «Ну что за трофеи нам достались?» спросил Старк, когда уже почти выздоровел. «В основном барахло всякое, голограммные порнопроекции, надувная баба». — начал перечислять лейтенант Боос. — Ладно, это оставим в покое, — скривился Феникс. — С женщинами у них плохо. Что-нибудь еще? — А кроме тропья самое ценное — его броня. Но в ней любой из нас будет выглядеть натуральной черепахой, куда в случае опасности можно спрятаться с головой и ногами. Солдаты засмеялись, представляя себя в броне слона. — Но пока вы были не в лучшем состоянии, я разузнал, сколько и что стоит. Так что можно продать. Феникс согласно кивнул. Лебустерам действительно броня была без у них своя была. А вот завязать полезные знакомства было просто необходимо. Накладки ножны и наручные, а также оружие слона разошлось быстро. Только с кирасой возникли сложности, она действительно смахивала на черепаший панцирь. но ну и на нее нашлись охотники. «Что вы наделали, сэр?» – воскликнул лейтенант, когда все покупатели вышли. Во время торгов он только недовольно хмурился, но ничего поперек при посторонних не сказал. «А что?» — изумился Старк, пересчитывая выручку. «Вы же продали все в три раза дешевле. Я же докладывал вам о стоимости. Мы могли выручить до восьми тысяч этих... феник». «Так было надо, Тед». «Объясните, сэр». «Мы привлекаем к себе людей». «Я понял, сэр», — заулыбался Боус. «Дальше можете не объяснять». «Молодец». Этим он завоевал большее уважение среди рядовых корабельной команды, а для Феникса, если учесть его дальнейшие планы, это было ценнее всего. Несколько подозрительным стал атаман Морган. Популярность Феникса среди команды его раздражала. Или он просто ревновал? «Постой!» Однажды остановил его атаман и долго вглядывался в лицо капитана. «Да, сэр». «Ты не похож на простого сержанта, Феникс!» Наконец произнёс атаман. «Есть в тебе что-то такое...» «Что, сэр?» С честными глазами спросил Старк. «Ничего. Я могу идти, атаман!» «Валяй!» Но вскоре подозрительность атамана исчезла, так как не было никаких намеков на заговор. Феникс и его солдаты были послушны, не выказывали недовольства, не учиняли своих правил и не оспаривали чего-либо авторитета. В общем, были, что называется, святой простотой.